Эпизод сороковой. Поворот, которого никто не ждал. Две недели спустя Эду готовился вновь, как много лет назад, стать столицей империи. Еще со вчерашнего дня город украсили желто-красные флаги со скрещенными боевыми молотами на треугольном геральдическом щите, прежнем, уже давно забытом гербе и протектории. Несмотря на то, что церемония и последующие за ней празднества. Были назначены на вторую половину дня, многие горожане уже с самого утра нарядились в праздничной одежды и устремились на центральную площадь перед дворцом. Капитану городской стражи пришлось даже приказать своим людям выгонять зевак, так как они мешали плотникам и швеям заканчивать монтаж сцены. Почти все питейные заведения по такому случаю выставили перед своими дверями щиты с грифельными досками, сообщавшими, что сегодня каждый, кто носит на груди желто-красный бант, получит скидку на всю еду и питье. А на главных перекрестках и проспектах уже устанавливали хорошо знакомые добрым жителям Эду палатки, в которых стояли бочонки с бренди или кальвадосом. Охранявшие эти места стражники пока отгоняли желающих принять на грудь, но специально выпущенные глашатые уже объявляли людям, что здесь после церемонии можно будет выпить за здоровье императора и за его счет, правда, только один раз. Мосты через реки и ручьи, а их в Эду суммарно насчитывалось 12 штук, украшались цветными лентами. Попутно менялись подгнившие в них доски или садились на известковый раствор выпавшие камни. Мешающие обзору деревья на главных проспектах подстригали. Члены гильдии трубочистов уже третий день не покидали крыш, одновременно очищая забитые дымоходы и выискивая возможные места лёжек для, ну, мало ли, диверсантов. Каменщики простукивали прилегающую к площади брусчатку. Словом, дел было полно у всех. Однако, хотя множество приготовлений к празднику происходили на всеобщем обозрении, Но еще больше мог видеть только узкий круг доверенных людей, некоторые, так и вовсе единицы, например, на волне атмосферы праздника мало кто заметил, что из города вдруг пропали все нищие попрошайки. Раньше ступени каждого храма были заполнены этими безрукими, безногими и безглазыми страдальцами, но сегодня они куда-то запропали. «Переоделись и будут праздновать, как все нормальные люди», доложила Винора Владу. За последние несколько дней женщина буквально с лица спала, не помогала даже магии иллюзий, которой она владела довольно неплохо. «Они же в большинстве здоровые все, а некоторые еще и богатые. Новый крысиный король заверил меня, что утопит в сточных водах любого, кто нарушит его приказ и выйдет на работу». Крысиным королем называли главу всех нищих города Эду. Прежний своих подданных хоть и держал в ежевых рукавицах, но на диалог с официальной властью идти не захотел. Еще и выдал что-то оскорбительное, мол, императоры приходят и уходят, а обитатели городского дна остаются и посмеиваются. И ради удовольствия правящего дома они ни за что не откажутся от такого щедрого на заработок дня. Пришлось призванному герою обращаться к помощи крыс, настоящих крыс, а не к людям, которые так себя называли. На взаимовыгодных условиях хвостатые быстро обнаружили штаб-квартиру правителя Попрошаек, а небольшой отряд стражи, направленный по указанному адресу, быстро и безжалостно обеспечил вакуум власти в преступной среде. В скоротечных и совершенно недемократических выборах Полегло еще какое-то количество городских увечных, но, так как в конечном итоге наблюдатели от короля не обнаружили нарушений законодательства, на ночном троне оказался человек, понимающий, и сговорчивый. «Хорошо», — отозвался Влад Келлер. Он не очень любил все эти показушные церемонии, но и отказаться от важной презентации позволить себе не мог. «Со стороны короля демонов никаких неожиданностей, никакой боевой отряд под личиной не проберется?» Маги проверяют всех входящих в город. Стража выборочно проводит проверку амулетами. Соглядатые докладывают мне обо всех подозрительных группах, людей или странно ведущих себя одиночках. Не беспокойтесь, мой король. Мы полностью контролируем Сид. — Цс! яростно зашипел на нее миллиардер. — По понятным причинам. Столько всего организовать в короткие сроки. Он слегка утратил свою обычную сдержанность. — Никогда! — Слышишь? «Никогда не говори, что ты полностью контролируешь ситуацию. Именно после этих слов все и летит кувырком». «Поняла», — вздохнула демоница. «Но мы и правда сделали все, что только возможно в этих условиях и за такое короткое время». «Вот и ладно. Будем молиться, чтобы все прошло хорошо». Венора бросила на призванного героя недоуменный взгляд. «Молиться? Если опустить тот факт, что Влад Келлер никогда этого не делал прежде, то...» Какому из богов? Элигии, которой отводилась роль сияющей фигуры, спускающейся на дворец императора? Бардону, что через пару дней станет официальным покровителем Арнальда? Или Зигиту, про которого уже все чаще и чаще говорили итанийцы? Но тут женщина заметила, что ее господин ехидно улыбается, и поняла, что это он так пошутил. Тоже не слишком добрый знак. Сарказм, как сам частенько повторял попаданец, прибежище слабых. В библиотеку тем временем порывисто вбежала вторая жена короля, княжна Людвика. «А, ты здесь?» Девушка произнесла это почему-то в адрес главной шпионки. «Я позже тогда зайду». Влад, не отрывая взгляда от помощницы, вопросительно вскинул бровь. Мол, а что происходит? Венора также мимикой ответила, чтобы мужчина не забивал себе голову, чем в результате вызвало к ситуации еще больше интерес. «Останься», — велел правитель супруги. «Говори, что хотела». «Да там ерунда», — попыталась табачком добраться до двери и скрыться за ней. «Терпит, на самом деле». «Людвика!» С терпением у призванного героя в последние дни было все хуже и хуже, так что окрик прозвучал резко, как щелчок кнута. Княжна от неожиданности замерла. «Говори!» «Ну а чего не, Влад?» «Я же работаю, а они придирки постоянные, слуг посылают меня третировать. Я понимаю, что она старшая жена, но так тоже нельзя. Я думала, что мы подружимся». Из этих путанных объяснений Влад понял довольно мало, но сообразил, что речь идет о взаимоотношениях Людвике с другими его женщинами, поэтому сперва поднял ладонь, останавливая поток слов княжны, а потом повернулся к Виноре. «Что?» Главная шпионка, судя по всему, никакой вины за собой не чувствовала. Она неряха. В покое зайти нельзя, завалено все каким-то хламом. Ранета ей прямо сказала, уберись или слуг пусти, чтобы они разгребли. А она, зная, что ответила, мужу пожалуйся. Представь, чтобы первая жена жаловалась мужу на вторую. Естественно, Ранета этого сделать не могла. «Да вы сговорились просто, чтобы меня отсюда жить!» донеслось от дверей. «Дел у нас больше нет, столько времени на тебя тратить!» Попаданец... Тяжело вздохнул. Была надежда, что женщины сами как-то между собой разберутся, тем более Лиги уверяла, что ревновать его никто из них не способен на самом глубинном уровне, аура богини любви подобное просто исключала. Но характерами троица не сошлась, и оказалось, что вмешаться все же придется. Как назло именно в тот момент, когда лучше заниматься другими делами. «В чем причина?» — сдержанно уточнил он. «В бардаке». «Это рабочий процесс». «Тихо, по очереди. Винора, «Я же говорю, неряха. Покои, что ей отвели, уже грязью заросли, а она запретила слугам там убираться. Я уж не говорю про мужланов, которые туда постоянно всякий хлам таскают. Нет, мы всех проверили, конечно, но это же дворец. Нельзя так». «Людвика». «Ты сказал, построить корабль. Вот я и строю. Материалы я сама таскать должна». «Ослуги. Они все разбросают. Я потом найти ничего не смогу. Одна горничная уже убралась. Я чертежи крепежей. Искала полдня». Влад глубоко вздохнул и протяжно выдохнул. «Дело, как это бывает с женщинами, не стоило и выеденного яйца». «Тебе нужна мастерская?» «Да, но Венора не разрешила». «Еще один глубокий вдох и выдох. Почему?» «Мой король». «Мы не можем просто взять и вывести вашу вторую супругу за пределы дворца», — гордо вскинула голову шпионка. «Во-первых, это угроза ее безопасности, а во-вторых, секретности того, что она делает». «Ну и поставила бы охрану!» Людвика по мере того, как шло разбирательство, подбиралась все ближе и ближе к дверям, видимо, чтобы в случае опасности быстро выскользнуть наружу. «Я не могу распылять свои ресурсы, они не бесконечные». «У нас объединение империи происходит, если ты не заметила. Мне что, снять людей с обеспечения безопасности мероприятия, чтобы ты в свое удовольствие занималась игрушками?» «Это не игрушки, а будущий флот империи!» «Так...» Владу снова пришлось повысить голос. Девушки смолкли, опасливо поглядывая на короля. «Я понял. Дайте мне минуту, я подумаю, что можно с этим сделать, чтобы интересы всех были учтены». «Почему сразу ко мне не пришли? Обязательно было создавать этот конфликт на ровном месте!» «У вас других забот хватало, мой король!» — хмыкнула Венора. Это было правдой. С того момента, как Гумонт ушел под руку итанийского правителя, события начали развиваться невероятно стремительно. Первым делом от Арнальда и Фису, которые узнали о произошедшем, прибыли послы». Оставшись без поддержки своего главного и самого сильного союзника, Марк-графиня и великий князь Берск быстро сообразили, что следующими в очередь на включение в империю будут уже они, и пока еще существовала возможность сделать это на своих условиях, стоит этим воспользоваться. Влад Келлер послов принял, предложение владетели изучил и внес свои, встречные, после чего в результате переписки и личного общения через сны стороны пришли к соглашению. Арнальд и Фису согласились войти в состав Итанийской протектории, сохранив за собой определенную автономность. Но в качестве демонстрации происходящих изменений для всего мира их правители должны были прибыть в Эду, чтобы лично присягнуть своему императору. За каждым из них уже были отправлены воздушные суда, которые доставят их прямо на церемонию. Тисарию на сей счет были даны исчерпывающие инструкции – Одновременно с этим с северной части материка стали приходить вести одна о другой безрадостнее. Оказалось, что Влад в своих расчетах не ошибся, и король демонов действительно рвался к границам восстанавливающейся империи через земли Бетана. Две приграничные крепости бетанцев уже пали, и со дня на день ожидалось полноценное вторжение вглубь страны. Тем важнее было как можно быстрее завершить процесс объединения, чтобы встретить угрозу с севера единым фронтом. по возможности еще и другие земли в Альянс затащить, но это уже при оптимистическом сценарии, который, опять-таки, был возможен только при одном условии красивой сцены возрождения протектории. То есть у итанийского правителя действительно было довольно много дел на эту пару недель, и было совершенно понятно, почему Верона не желала отвлекать своего короля, как ей казалось, на незначительную ерунду вроде организации мастерской для княжны хахлет. Призванный герой уже открыл было рот, чтобы внести очевиднейшее решение, сразу после завершения церемонии заняться созданием мастерской для своей второй жены, но не успел ничего сказать. Дверь в библиотеку хлопнула, чуть не стукнув по носу стоящую рядом Людвику, и внутрь ураганом ворвалась королева Ронета. В форме капитана гвардии, с двумя мечами на поясе, гневная и прекрасная. «Влад Келлер!» — начала она обвиняющим тоном. «Как мне это...» Понимать. И в качестве исчерпывающего объяснения сунула в руки мужу свернутый лист пергамента, развернув который, попаданец обнаружил, что смотрит на артефакт мгновенной связи, парный предмет, в котором отображается то, что на другом таком же пишет или рисует находящийся сколь угодно далеко человек. Судя по переписке, в которой он быстро вчитался, общение шло между Ранетой и Марк-графиней Маритой Пирови. Обмен любезностями, пространные заверения в дружбе и в конце выражение радости правительницы Фису от того, что вскоре они с королевой и Итанией станут сестрами. «Сразу после принесения присяги нашему императору я приму его предложение и стану его женой», — писала графиня. «С нетерпением жду дня, когда смогу назвать вас сестрой». «Ам...» — а сказал призванный герой, поскольку все остальные слова куда-то делись. «Это возмутительно!» Немедленно начала атаку Ранета, убедившись в том, что супруг дочитал до нужного места. «Мы ведь с тобой договаривались, но ты сперва притащил эту неряху, а теперь и вовсе собираешься жениться на старухе». «Я не...» Государственные интересы это, конечно, прекрасно, но о моих интересах ты хотя бы немного подумал. Я и так едва управляюсь с делами семьи, а ты еще везешь сюда женщину, которая не подумает меня слушаться». «Собираюсь брать в жены...» «К тому же она опытная интриганка. Запутает, закрутит, и мы тут все начнем друг на друга с подозрениями смотреть. Нет, если тебе интересно мое мнение, в чем я уже стала сомневаться, то я самым решительным образом против вхождения Мариты Пирови в состав императорской семьи». «Марграфиню, Пирови!» Закончил, наконец, и Влад. «Что?» Замерла Ранета. Ты сама сказала, что она интриганка. Милая, воспользовавшись возможностью говорить связно, а не пробиваться через ураган гневных слов, Влад принялся за объяснение. Но при этом поверила, что я, не сказав тебе ни слова, возьму ее в жены. Только на основании ее заявления. Это немного странно, да? С Людвикой вышло именно так. Сообразив, что, кажется, ошиблась, королева покраснела от смущения, но сдавать позиции сразу же не стала. Мы уже все обсудили на этот счет. Стоять! Последняя фраза призванного героя относилась уже к гумонской книжне, которая, воспользовавшись переключением внимания Влада на новую проблему, решила все же тихонько смыться. «Раз уж все здесь собрались и решили вынести мне мозг, то давайте и покончим с этим прямо сейчас». «Нет возражений?» «Отлично!» «Значит, Ранята, прекращай шпынять Людвику». «Винора, тебя это тоже касается». «И подыщи и помещение для работы. С ними дом в шаговой доступности от дворца, что ли. Княжна, ты сразу после сегодняшней церемонии идешь в свои покои и наводишь там порядок. Сама собираешь все чертежи и нужные тебе материалы, и сама контролируешь уборку после, после чего переносишь свою мастерскую туда, куда скажет Венора. Далее... «Влад Келлер!» Со вспышкой света посреди библиотеки вдруг возникла элигия. Ранета от неожиданности ухватилась за рукояти мечей, Людвика взвизгнула и вжалась в стену, а винора на миг потеряла контроль над своей личиной, отчего всем на короткий миг стала видна ее настоящая внешность. Нам нужно поговорить. Да вы, блин, сговорились, что ли? Появление богини стало последней каплей, и призванный герой наконец сорвался. Девчонки, сегодня такой важный день, а вы именно сейчас решили взорвать мой мозг своими разборками? В чем нахрен теперь-то дело? В этом. Элигия ни на секунду не растерявшись от гневной отповеди своего чемпиона ткнула пальцем в окно. «У нас проблемы!» Все собравшиеся в библиотеке тут же устремили взоры в указанном направлении – и увидели, что небо над столицей Итании стремительно затягивается черными непроглядными тучами. В глубине этой клубящейся тьмы периодически мелькали вспышки молний, которые пока неявно, но уже пририсовывались в два гигантских человеческих лица — мужское и женское. Влад первым оказался у окна, распахнул его, оглядывая погодный феномен, и сразу же пришел к выводу, что к природным катаклизмам он не имеет никакого отношения. Темнота полностью накрыла город, превратив день в ночь, а молнии, наконец, закончили свою работу. Застыв, они явили взглядом тысяч находящихся внизу людей нечеловечески прекрасные лица. «Это Младония», — подсказала за спиной Элигия. «Двуликий глава пантеона света. Точнее, это брат и сестра, но имя у них одно на двоих». «И чего она... они заявились...» Ответили за богини любви обе гигантские личины. Их голос, звучащий с небольшим эхом, словно бы один человек говорил с задержкой вдоль секунды после другого, разнесся над городом громовыми раскатами. Люди, Тани! Преступление вашего короля Влада Келлера достигли Эмпереев! Терпению пантеона света пришел конец. Отныне свет отрекается от этих земель и снимает свое благословение с них. С тех пор, пока вы не избавитесь от своего правителя, вам недоступно заступничество богов и их помощь. «Ну офигеть!» — никому конкретно не обращаясь, произнес призванный герой. «Они совсем, что ли, охренели?»